Глава 43. Дату свадьбы обговорили быстро. Тут я не сопротивлялась. В принципе, какая разница, когда выходить замуж, если истинность проявилась у обоих. Через три дня должны были устроить торжество. Не особо пышная правда, так как времени на подготовку оставалось мало. Но мне и этих трех дней хватало. Будет время попрощаться с вольной жизнью. Я бы хотела остаться с вами на эти три дня, ваше высочество. Решил испортить мне жизнь Ричард. Я хмуро посмотрела на него. Чтобы все служанки в доме вели себя, как кошки перед загулявшим котом, съязвила я. И, о чудо, Ричард покраснел и смутился, а вот отец недовольно покачал головой. «Дочь, у тебя просто отвратительные манеры». «Как учили?» — огрызнулась я. «Пап, вы там, наверху, в императорском дворце». Подумали, как уменьшить влияние неповторимого драконьего очарования на простых человеческих женщин? Нет? Ну, конечно, вам же не надо. Вы ж великие драконы. А наместника ставите зачем? Или женские страдания вас уже не волнуют? Хватит, тяжело вздохнул отец. Я понял тебя. Да, мы не обдумали этот момент, но есть специальные амулеты, которые уменьшают то, что ты назвала драконьим очарованием. Вот и носите их тогда. — фыркнула я. — Не снимая, а то меня собственные служанки прибить захотят. Мужчины переглянулись, и отец кивнул. — Хорошо, будут тебе амулеты. В этом случае ты успокоишься? — Только если женщины перестанут кидаться на каждого дракона. Ричард с отцом синхронно хмыкнули, но возражать не стали. В итоге мы пришли к следующему решению. Сегодня я остаюсь в усадьбе одна. Ричард появляется здесь завтра, уже с амулетом. И до свадьбы мы остаемся вместе. Заодно и проверим, насколько хорош тот лет в деле. На служанках, конечно. Когда мужчины ушли, я устало откинулась на спинку кресла, в котором сидела. Сволочи. Все сволочи. Вот почему нельзя бедной попаданке дать пожить спокойно? К чему, спрашиваются все эти волнения? До конца дня я в основном читала в своей комнате. На улице царила такая сильная жара то даже Пушок, полюбивший бреющие полеты возле усадьбы, предпочитал лежать возле меня в комнате, в тени. Вдвоем мы ждали наступления завтрашнего дня и появления в усадьбе Ричарда. Спала я плохо. Снились всякие кошмары, о которых, правда, утром я и не вспомнила. Проснувшись, я потянулась, потом вызвала Лисси. «С сегодняшнего дня здесь будет жить мужчина», — сообщила я ей. «Не надо делать такие круглые глаза» он мой истинный и я выхожу за него замуж уже послезавтра но госпожа испуганно пробормотала Лиси, истинные могут быть только у она запнулась побледнела именно кивнула я он дракон высокородный Лиси, упадешь в обморок лишу премии Сработало. Лиси передумала падать в обморок и осталась стоять на полу предупреди остальную прислугу Продолжала я давать указания. Готовить ему так же, как мне. Разве что мяса побольше. Листья понятливо закивала. Ну, конечно, какой нормальный мужик откажется от мяса? А дракон в особенности. Затем я поднялась с кровати и вместе с Листьей отправилась приводить себя в порядок. Вымылась, вытерлась, переоделась. Так, и где у нас завтрак? Съев омлет с беконом и запив это все компотом, я потянулась. Что у нас впереди? «Встреча с Ричардом? Ладно, встретимся. Надеюсь, он появится уже с амулетом». Ричард пришел порталом примерно через полчаса после завтрака. Я отправила Лиси встречать его. И когда она вернулась, никаких излишних эмоций или перевозбуждения я не заметила. Внешне все было как обычно. Я спустилась в холл и вежливо улыбнулась. «Доброе утро, лорд Ричард!» «Доброе утро, лорд Сандра. «Вы меня и после свадьбы будете встречать так холодно», — услышала я в ответ. «Насколько я помню, мы с вами еще не поженились», — заметила я. «А вы хотели, чтобы я с разбега на вас накинулась?» Тяжелый вздох. «Да-да. Жестокая истинная не любит несчастного дракона. Не хочет прыгать вокруг от радости». «Ваша спальня уже готова. Вас проводить?» — сменила я тему. «Моя спальня?» — удивился Ричард. «Вы хотите сказать, мы будем спать отдельно?» «Все постельные игры только после свадьбы, лорд!» «Добила я его!» «Вы ведь сейчас несерьёзно?» Густые брови сошлись на переносице. «Наша свадьба послезавтра!» «Вот послезавтра и порадуйте себя после долгого воздержания!» Съездила я. В глазах Ричарда вспыхнуло пламя. «Угу, помню, дракошу обижают. В постель не пускают». На улице ж холодно, погреться не дают.